Глава 15. Должник. Странная ночь продолжалась. После пережитого стресса молодые фурии решили добить меня, сыграв на моих нервах настоящее гитарное соло. «Ох, как же мне теперь стыдно!» Меламори лежала в койке и виновато закрывала лицо руками. «Госпожа Слойд, это просто ужас! Я не должна была выпускать ее!» «Ничего». Эйра погладила помощницу по голове. «Лидер не тот, кто орёт и наказывает, а тот, кто в первую очередь понимает всех, кого принял в свою команду, а еще берет за них ответственность». «Да-да». Когда уничтожали бедного Стью, понимание из капитанши так и сочилось. «Пони братство чистой воды. Я ж сразу это увидел. К тому же темная сущность моря сама сказала, что они с Ирой на самом деле друзья. Вот и доверяй после такого руководству». Поэтому ничего страшного, улыбнулась капитанша. На самом деле факторов много, просто я не думала, что ты привяжешься к новичку. Он же такой заурядный. Хм, вообще-то я все еще здесь, недовольно буркнул я. Дело же совсем не в заурядности, вздохнула Мори и с грустью посмотрела на меня. На самом деле, Риван такой суетливый и вечно во всем сомневающийся. Его сердечко так нервно качает эту вкусную адреналиновую кровь, что я просто не могла ничего с собой поделать. Он такой хрупкий, податливый и мягкий, прям идеальная жертва для королевы. Эй, согласна, кивнула капитанша. На твоем месте я бы тоже не сдержалась. На него же, когда он не в оттира охотника, без слезы не взглянешь. Сколько можно, сколько можно, мать вашу, вы тварите. Ага. А еще он так мило смущается и краснеет, если оказывать ему внимание. О, вы бы видели, сколько гормонов выбрасывает его тело, стоит мне лишь мило улыбнуться. Он недолюбленный, разбитый и одинокий. «Вы меня достали!» «Реально идеальный вариант для королевы», — продолжила Вампирелла. «Но он меняется, становится мужественнее. Вы обратили внимание на его взгляд? Риван постепенно превращается в настоящего воина». «Есть такое...» «Тренировки с Велимиром не проходят зря». «Мори!» — не выдержал я. «А ты в курсе, что чуть не поработила меня? Я жду извинений!» «Да, все-таки Риван милашка», — улыбнулась помощница. «Буду молиться, чтобы он поскорее стал настоящим воином с противным чувством самовеличия». «Извинись перед охотником!» «Простите, нет, я правда чувствую себя виноватой, но и вы меня поймите, сами полезли на рожон, такой вкусный и милый, вот я и не устояла». «Ты серьезно? То есть это я во всем виноват?» «Шучу, конечно. Господин Ривен, я, правда, сильно отступилась и подвергла вас опасности. Я ценю вашу искренность и открытость, но не как королева, а как простая девчонка. Мне действительно было очень приятно с вами общаться. На корабле мало интересных собеседников. Но если вы испугались и прекратите общение со мной, я пойму это и приму как должное. Все же далеко не каждый будет поддерживать дружеские отношения с вампиром». «Погоди, мы должны договориться на берегу. Вот скажу честно, меня задолбало, когда со мной общаются мило в корыстных целях. Поэтому, если ты будешь общаться со мной просто как обычная девчонка, вопросов нет. Но только я почувствую хоть каплю лжи, все. Мы с тобой даже во время обеда не будем пересекаться». «Новичок, а ты забавный», — усмехнулась капитанша. «Да, королевам вампиров нужна кровь, но тут все намного сложнее». Даже я никогда не смогу понять, что именно испытывает к тебе море. Симпатия это, или же страсть с жаждой. В общем, с королевами все не так просто. «И что же мне теперь делать?» «А сам-то ты что хочешь?» «Ну, море очень приятное и милое, но как только представлю, что она просто на меня охотится, так сразу все очарование пропадает. Клянусь, что больше не буду на вас охотиться». Море подняла ладонь в знак клятвы. «Ладно». «Тогда останемся друзьями. Я правда этого хочу». «Как замечательно!» Казалось, что помощница действительно искренне обрадовалась и даже крепко меня обняла. Немного не по-дружески, но девушкам такое простительно. Осветящиеся глаза и длинные клыки я не забуду еще очень и очень долго. Уж простите за нежность, но для обычного человека это самая настоящая психологическая травма. «Все не то и все не так, когда твоя подруга вурдалак». Пожелав капитаншей вампирели спокойного сна, я направился обратно в каюту. В прошлом мире мне не нравились вампиры. Это был настолько избитый формат персонажей, что только увидев текст с кровососами, я тут же выбрасывал произведение куда подальше. Мне не нравились все эти условности, которые казались высосанными из пальца. Святая вода, серебро, солнечный свет. Или еще хуже, кожа в стразах. Да что это за дичь? Хоть бы попытались грамотно пояснить, почему у этих существ именно такие слабости. Однако в этом мире с вампирами все было куда проще и сложнее одновременно. Здесь они не превращались в летучих мышей, не боялись солнечного света и даже не блестели, словно украшения Сваровски. А главное, они не выглядели, как подростки-деденсайды. В этом мире вампиры оказались вполне устойчивыми к дневному свету. Они не боялись осиновых колов и крестов. На серебро им вообще было плевать с высокой колокольни. С виду это были относительно обычные люди. Почему относительно? Единственным нюансом являлось то, что они выглядели слишком красиво, а еще вкусно пахли, чаще всего фруктами и цветами. А учитывая, что у нас тут аля XV 15-16 века, то из гигиены у большинства людей были проблемы. Кстати, в книге про вампирский быт упоминалось, что многие издешние любители хлебнуть первой положительной специально загрязняли свою кожу, чтобы не сильно выделяться, но это только те, кто охотился на невинных. В большинстве своем вампиры вполне уживались с людьми и остальными разумными расами. Могли без проблем питаться обычной едой, а кровь им нужна была только для размножения или увеличения физической силы. Помню, в одной из земных книг была условность, что человеческое более качественное и может полноценно утолить жажду, но здесь такого бреда не было. Пей любую и плодись или дерись. В общем, чем хочешь, тем и занимайся. Что же по поводу смерти? Жили вампиры очень долго. Вернее, никто так и не зафиксировал естественной смерти у человекоподобных аналогов комаров. Либо от рук охотников, либо эвтаназия. Опять же, от рук охотников. Убить обычного вампира можно сильным ударом по шее. Это их главная и единственная слабость. Чуть ниже того места, где позвоночник крепится к черепу, зато высшего вампира убьет только зачарованный рубин. Кстати, таким и воспользовалась капитанша. Надуманные условности? А вот и нет. Местные вампиры страдали относительной хрупкостью костей. Относительной — это важно. И самым слабым местом была шея. Конечно, можно постараться ударить в висок, но, как показывала практика, удачных попыток было слишком мало. А что же касается зачарованного рубина, вампиризм, как и эликантропия, вид очень заразного генетического заболевания. Мне казалось, что это вирус, который попадал в тело и настраивал его под свои нужды. Зачарованный рубин работал как сок борщевика, снимал естественную защиту с высших вампиров, а потом нагревал тело, убивая сам вирус и все его побочки. По крайней мере, такое объяснение мне нравилось больше, чем сказочные выдумки писателей из моего мира. Из положительного зачарованные рубины продавались практически в каждой ювелирной лавке. Из отрицательного они стоили, как крыло самолета. Ну что поделать? Захотел поохотиться на вампиров? Раскошеливайся. Скрипя половицами, я дошел до своей каюты и взглянул на соседнюю дверь. О, надеюсь, Дол не сильно испугалась грохота от потасовки. Наверное, стоит проверить все же у меня не так много опыта в общении с куклами ты как я осторожно заглянул в каюту к дол господин риван она тут же захлопнула книгу и подбежала ко мне что там случилось небольшая потасовка но все в порядке мы разобрались с проблемой вы целы вас не ранили нет все хорошо так что возвращайся к чтению и увидимся утром ладно а может мы все таки нарушим правила я бы вам рассказала сказку перед сном погладила бы И опять эти огромные голубые глаза, что проникали в глубину моей души. «Прости, но нет. Спокойной ночи. Ладно. Хороших снов». С грустью вздохнув, Дол вернулась к себе на стул. «Это просто кукла. Не человек и не любое другое существо. Хватит переживать. Зайдя в свою каюту, я на всякий случай треснул себя по щеке. Тоже мне сердобольный нашелся, это не сказочный мир с добрыми феями и единорогами, а проклятая темная фэнтези. Здесь нет места теплым чувствам, и ситуация с морей ясно дала это понять. Пускай мы и остались друзьями, но тут как в анекдоте с пропавшими ложками. В общем, нужно развиваться и расти над собой, а то так и останусь жертвой для королев и нянькой для кукол». А еще я очень рассчитывал, что сон перезагрузит меня, однако все пережитое не давало нормально сходить в гости к Морфею. В итоге я решил, что самым правильным сейчас будет подышать свежим морским воздухом. Так сказать, самый действенный метод — не спится иди погуляй. Выйдя на палубу, я заметил несколько вахтенных. Они стояли, сонно глядя в морскую даль, соприкасающуюся с ночным небом. Кстати, звезды здесь были совершенно другими. Ни одного знакомого созвездия. Только сейчас я задумался, а насколько далеко от дома меня занесло? И в одном ли измерении находились наши миры? Загадочно и очень интересно. — Апчи! — Ай, высшее светило! — громко чихнул кот и тут же начал обтирать морду передней лапой. — Будь здоров, — ответил я. — О? Божество оглянулось, осветив меня ярко-желтыми глазами. — А, меченый, чего не спишь? «Меня только что хотела укусить местная королева вампиров». но «Удивлен, что она не сделала этого раньше». «Ну так мы были в очень хороших отношениях. Да и по ней не скажешь, что она злобный кровосос». «Еще бы! Госпожа Слейт очень внимательна к своим подопечным. Наверняка придумала действенный способ контроля дикой личности королевы». «Она не то чтобы дикая». «Просто очень жуткое. Я впервые почувствовал растерянность и непонимание того, что мне делать дальше». «Это называется безысходность, парень. Когда сталкиваешься с высшими монстрами, такое случается. По крайней мере, если ты простой человек». «А я не простой». «Ты про то, что тебя обкололи зельями?» хм. «Разве Велимир не объяснил, что это лишь основа?» «Все остальное ты будешь ковать сам». Уж не знаю, откуда ты прибыл, но в нашем мире нет волшебной пилюли, чтобы внезапно стать охотником высшего ранга. В моем мире тоже такого нет. Ну тогда и не удивляйся. Пусть тебе немного увеличили ловкость и сопротивляемость различным ядам, ты все еще обычный человек. Вообще-то я хотел сказать о другом. На задании, откуда мы возвращались, меня схватили гули и чуть не сожрали, а потом я столкнулся лицом к лицу с умброй и спокойно все пережил, а вот море меня действительно серьезно напугало. «Поверь, ты еще цветочки». Капитан сказал мне то же самое. «Еще бы, но тем не менее море ж тебе не укусило». «Нет, мне очень повезло. Госпожа Слэй спасла». «Охотника спасла его хозяйка. Как мило звучит». «Вообще-то я тут только две недели. Еще не все умею». «Дело не в этом. Друг, ты себя в зеркало видел». Уж не знаю, чем думают здешние командиры, но, мягко говоря, ты не выглядишь как охотник. А опять упреки и дезмораль, обреченно вздохнул я. Вот все вокруг говорят, что я не охотник. Знаешь, я и сам думаю так же, но свитки же выбрали именно меня. Значит, это о чем-то договорит? У всех случаются ошибки. Свитки не ошибаются. Кто тебе сказал? Свитки немногим младше моего. У тебя есть четкая статистика? «Сильно сомневаюсь, ибо даже у меня ее нет». «Так сказала капитан Слейд. Я склонен доверять ей». «Действительно. Капитану доверять жизненно необходимо. Но все-таки... Какой из тебя охотник? Ты хоть видел своих коллег?» «Велимира и еще одного специалиста». «И ты похож на них?» «Знаешь, ты сам сказал, что в вашем мире нет волшебной пилюли. О, я не об этом...» Охотник это человек с особенным складом ума, понимаешь? Тут нужен врожденный талант, особые наклонности, а в тебе их совсем нет. И что с того? Хочешь, чтобы я бросил все и подставил команду? Нет, зачем? Я вовсе не хотел сбивать тебя с пути. Просто это же удивительно. Что именно? Человек без способностей идет в охотнике, а то, что тебя все шпыняют и сомневаются. Может быть, тебе не стоит думать об этом как о чем-то плохом. Кот хитро посмотрел на меня. «Ага. Знаешь, меня и раньше редко хвалили. Хотя редко это еще мягко сказано». «А ты возьми и добейся. Чем сложнее путь, тем слаще и величественнее победа». «Чего это ты вдруг так загорелся?» «Да, в общем-то, ничего. Лично мне плевать. Ты просто подошел, а я, как воспитанный бог, поддержал разговор». А, то есть сперва там в тумане ты ставишь меня на уровень муравья, а теперь здесь на корабле из воспитанности поддерживаешь разговор? Интересный ты бог. В нашем мире подобное называется биполярным расстройством. Нет, мне невыгодно ссориться с тобой. Госпожа Слейт мой друг, а ты ее друг. Значит, и мой друг тоже. Хоть я ей и не друг, но политика у тебя забавная. Кто знает, может быть, в будущем ты станешь моим жрецом. Кстати, в моей пастве хорошо. Всегда есть пища и вино, а еще много храмов. Я богатый бог. Разве так не у всех ваших? Нет. К примеру, есть Аксель, бог безумства. Его главный храм находится на высокой скале, и местные называют его «царством тьмы». Знал бы ты, из кого состоит паства Акселя. Ужас. Я как-то был там проездом. Так у меня чуть шерсть не посидела, представляешь? Звучит жутко. «Не то слово, но вернемся к нашей теме. Вот ты сам, что хочешь на данный момент?» «Наверное, стать охотником». «Безнаверное, что ты хочешь? Вот прям всем сердцем». «Не знаю. Во мне борются два желания. С одной стороны, я дико хочу домой, с другой, я все же хочу стать охотником. Столько времени и сил уже убил на это». «Ну и что? Ты можешь вернуться домой?» «Нет». «Значит, просто забудь об этом. три идею с домом, стань охотником. Не для, а вопреки. Просто докажи всем, что они ошибались. Уничтожь столько монстров и изчадей чтоб другие тебе завидовали». «Думаешь, я смогу?» «Ты мне скажи», — усмехнулся Вас. «Я всего лишь божество урожая и плодородия. Вот если бы у тебя были проблемы с картошкой или там яблоками, вопросов нет. Вкусно накорми и признайся мне в бесконечной верности». И тогда я решу все твои проблемы. Но вот чтобы стать охотником, даже не знаю, какой бог сможет тебе помочь. Погоди, а где подвох? В плане... Ну, ты говоришь, что если тебя вкусно покормить и признаться в бесконечной верности, ты даруешь мне урожай, так? Ну, естественно. Твоя семья больше не будет голодать. И никого не убьешь? Фу, смерть невинных плохо сказывается на нашем общем деле. Ха. Но мне рассказывали, что боги в основном вредят, а ты прям реально помогаешь людям. И не только людям, я помогаю всем невинным, в этом моя суть. А по поводу вреда? Ну, раз на раз не приходится. Когда-то давно сюда пришли первопроходцы. Они создали этот мир с нуля, принесли свою магию и для контроля некоторых моментов призвали нас, богов. У каждого были свои обязанности. Кто-то следил за урожаями, как я. Кто-то поддерживал мир среди невинных, и даже после ухода первопроходцев мы продолжали работать, пока не произошло слияние миров. Тогда к нам хлынули ищадья, демоны и еще несколько сотен видов чудовищ. Порядок мира сильно пошатнулся, и некоторые боги, заметив, что никто за ними больше не следит, начали отлынивать». А кто-то перешел грани и попросту стал использовать невинных для своих целей. Правда, мараи быстро научились уничтожать таких выродков. «А почему ты продолжаешь нести свое бремя?» «Потому что я так привык. Невинные нуждаются во мне, и я ничего не могу с собой поделать. К тому же перспектива быть уничтоженным мараями меня не прельщает». Да и большинство богов не сильно поддерживает выродков, а у меня среди местного пантеона очень много друзей. — Погоди, ты говоришь большинство? Но Велимир рассказывал мне совсем другое. Он утверждал, что выродков среди вас большая часть. — У Велимира на то свои причины. Кот сузил ярко-желтые глаза и посмотрел вдаль. — Кому-то просто не хватает сил, чтобы простить. Ненависть заражает душу словно чума, а жажда мести лишь ухудшает положение. Когда невинный не видит пути к справедливости, он начинает ненавидеть весь род своих обидчиков. «А что ему сделали боги?» «Я тебе не справочник. Вот захочешь, сам у него и спросишь», — хмыкнул вас и сонно зевнул. «А по поводу твоих переживаний?» «Запомни, меченый, на этом корабле одни лишь проклятые чудовища или грешники». К какой касте себя отнести, ты выбираешь сам. Наверное, грешник. А это выгодно? В данной ситуации не совсем. Так в чем проблема? Стань чудовищем. Благо, здесь это несложно. Пойми, побеждает не самый сильный, а самый приспособляемый. Где-то я это уже слышал. Типичная правда жизни. Кот лег на спину и задрал могучие лапы. Но и про силу тоже нельзя забывать. Каким бы ты умным и хитрым ни был, а со слабым телом и духом долго не протянешь. Я ж знаю таких, как ты. Вам с самого детства запихивают в голову лживый факт того, что нужно жить по правилам. Но ты видел хотя бы одного сильного мира сего, кто играл бы по правилам? Нет таких, потому что сильный сам создает правила игры. Поверь, сверху виднее. Подумай, что тебе необходимо, чтобы взобраться на вершину. Несмотря ни на что оставаться человеком. тю Божество надменно усмехнулось. Оставаться человеком — значит оставаться легкой добычей. Как ты сказал, я просто буду играть по своим правилам. Говорить, как сильный, еще не значит быть им. Но что я могу еще сказать? Удачи? Надеюсь, госпожа Фортуна окажется на твоей стороне. А теперь хочу искренне попросить более не утомлять меня разговорами. Уже слишком поздно. Мне хочется спать. Хорошо, но прежде чем я уйду, можно задать тебе последний вопрос? Зараза! Так и хочется ответить отказом, но я же не усну. Любопытство съест меня изнутри, ибо чувствую, интересное спросить хочешь. Полагаю, это согласие. Так вот, что сидит в осколке дул? Хо -хо -хо -хо. Хороший вопрос. Прекрасный вопрос. Следующий вопрос? Нет, я серьезно. Ты так боишься, не боюсь, а опасаюсь. Мне неприятно, когда подобные существа трогают меня, только и всего. А то, что в осколке... Поверь, если ты узнаешь правду, ваши отношения с дол пойдут коту под хвост, а я не хочу вставлять вам палки в колеса. Поэтому просто продолжай выполнять свою работу и заряжай куклу. Большего от тебя не потребуется. Ненавижу все эти недоговоренности. А мне-то что, я бог? ты нет посему дуй спать пока я не разозлился ты ж сытый это временно недовольно цикнув я направился обратно в каюту конечно мне понятно что кошак скорее всего хочет как лучше но твою же мать своими действиями он только разодурил мое любопытство может быть спросить удол лично но не знаю какие эмоции это вызовет Вообще, в рекомендациях по заряду куклы написали, что лучше всего одаривать ее счастьем, радостью и приятным удивлением. Может быть, информация об осколке расстроит ее? В общем, черт его знает. Я решил пока забить на это и брякнуться спать. К тому же Велимир мне точно поблажек не даст. Денек выдался слишком напряженным. Эйра устало зашла к себе в каюту и, прислонившись спиной к стене, плавно скатилась вниз. Буквально три секунды отделяла ее от потери охотника. Конечно, Эйра пообещала своей лучшей подруге, что будет внимательно следить за ней. Но этот жадный до женского внимания дурачок лишь усугубил ситуацию. Хотя что он мог поделать? Человек из другого мира. Эйра прекрасно понимала, каково это. Поднявшись, госпожа Слейд подошла к столу с зеркалом и хотела посчитать деньги. Скоро нужно выдавать всем оплату за службу, но ее отвлекла тень с двумя горящими ярко-фиолетовыми точками. «Здравствуй, дорогуша». В зеркале появился молодой мужчина в черном пальто. Его улыбка больше напоминала хищный оскал, а глаза буквально горели ярко-фиолетовым пламенем. «Бальтазар», — злобно ответила Эйра. «Никогда бы не подумала, что ты любишь подглядывать». «Мне казалось, что демонам больше подстать участие в процессе». «Смешно». Оскал тут же пропал с идеального бледного лица. «Но я пришел к тебе не за шутками. Время идет, а я так и не услышал твой окончательный ответ». «Я еще не решила. К тому же он мертв, а по контракту должен быть жив». «Знаешь, что говорят про таких, как ты? О мез на вулканическом камне или как уш на сковородке». Что тебе ближе?» «Мне ближе четкое исполнение контракта». «Мы договорились о разовом воскрешении, а не бессмертии. Кто виноват в том, что твой дрожайший братишка потом снова умер?» «Тем не менее...» «Нет, дорогуша, так не получится. Мне нужно время и место». «Если бы я определилась, то уже обратилась бы к рунам». Рот демона вновь расплылся в злорадной ухмылке. «За идиот меня держишь». Я же знаю, что ты призвала очередного охотника. Думаешь, этот слезняк тебя спасет? А при чем тут он? Дорогуша, я же знаю, что ты ищешь на этих берегах и куда плывешь. Только вот проблема в том, что тебя ищу не только я. Знаешь, мне даже интересно, кто из нас двоих поймает тебя быстрее? Ну, она хотя бы не подглядывает за мной в спальне. Хватит этой пустой болтовни! Злобно прорычал Бальтазар и ударил по зеркалу. «У тебя чуть больше сезона. Если не скажешь, условие будет аннулировано, и я сам заберу тебя, когда посчитаю нужным». «Ну давай сразу договоримся. Отвяжись от меня хотя бы на этот сезон. Я не хочу лицезреть твою мерзкую физиономию». «Говорили мне старшие, не связывайся с неместными людьми. Они не ценят руку помощи, могут в нее даже плюнуть. Ты сама пришла ко мне». «Молила, чтобы я вытащил его, и мне казалось, что мы с тобой станем хорошими друзьями». «Какой же ты все-таки урод, Бальтазар! Мы оба знаем, что было на самом деле». «А где же доказательства? А? Или у тебя, как и всегда, нет ничего, кроме голословных обвинений?» «Пошел к черту!» «Тик-так, тик-так, капитан Слейт, время никогда не стоит на месте» прорычал демон и растворился в зеркале. «Точно, урод!» — вздохнула Эйра и отодвинула монеты в сторону. «Все-таки правду говорил Велимир. Демоны практически ничем не отличались от исчадий, разве что жрали не сразу. Притворялись помощниками, верными слугами, а иногда даже близкими друзьями. Но итог всегда один. За услугу они требовали душу, и неважно, что случилось. Услуга осуществлена, значит, будьте добры расплатиться». И если бы все было так прозрачно и радужно, как описывал Бальтазар... «Госпожа!» — в дверь постучал Ричард. «Вы спите?» «Еще нет, заходи». Эйра тут же поднялась. «Простите, что беспокою в столь поздний час, но мы подплываем к обломкам корабля. Судя по крикам, там есть несколько выживших. Поднять их на борт?» «Кто они?» «Торговцы из свободных». «Обломки горят?» «Ага, и пламя зеленое». «Прекрасно. Только этих сволочей нам сейчас и не хватало». Капитан обреченно провела ладонью по лицу. — Ладно, вытащите выживших, я переоденусь и выйду. — Будет сделано, капитан Слейд.